Ирина Снегирёва. Пропавшая жена Стального Дракона. Пролог. Анна. Как теперь? — спросила я у Артёма и поёрзала у ограждения. Наш красивый городской мост выбирали все новообрачные Мы не стали исключением. Сразу после ЗАГСа отправились кататься и решили начать именно с этого места. Вид за моей спиной разительно отличался на разных берегах. На одном, как на дрожжах, росли новые высотки, на другом красовался чудом сохранившийся, нетронутый строительством лес. Широкая река сегодня как никогда переливалась, напоминая перламутр. «Ещё ни разу я не попадала на подобное чудо. Нынче же случилась такая красота». «Смотрится не очень», — покачал головой Артём. «Слишком высокое ограждение, оно закрывает шикарный вид. Тебе надо подняться выше». «Поняла», — кивнула я и запрыгнула на кованный парапет. «Осторожнее, Анька!» — закричали наши друзья. Однако ни нотки страха в их голосах я не расслышала. «Мы все сто раз тут прогуливались и столько же сидели на парапете». «Действительно, милая, аккуратнее», — заметил Артём и широко улыбнулся. «Ослепительно так, что я едва не перестала дышать». Целый год я не подпускала этого парня к себе. Но потом сдалась и согласилась на свидание. С того дня мы стали встречаться ежедневно. Однокурсницы завидовали, но я не обращала на них внимания, нам было не до посторонних. А едва закончилась моя учёба, парень к тому времени уже работал в строительной фирме — Как Артём сделал мне предложение, и вот результат. Свадьба и светлые мечты о будущем. «Как теперь в кадр влезла, а река и лес?» — спросила я, аккуратно цепляясь руками за парапет. Кованное ограждение выглядело надёжным и красивым, только мой пышный наряд был непривычен и иногда путался в ногах. «Артём, иди к своей Анне, а то фотограф заскучал», — послышался смешок свидетеля. «Пожалуй, ты прав» сообщил новоиспечённый муж другу и покрутил головой, словно кого-то выискивая. Из-за ремонта этой части моста дорога была временно перекрыта, что позволило нам свободно фотографироваться. Артём приблизился ко мне, прислонился спиной к ограждению, немного потоптался в попытке устроиться поудобнее, а потом обнял меня одной рукой за талию. Однако что-то пошло не так. Неожиданно я стала заваливаться назад. Хотела удержаться, но пальцы скользнули по отполированному сплаву, после чего я полетела вниз. Удар головой об опору моста сделал своё дело. Я потеряла сознание ещё до того, как наглоталась воды, а пышные юбки намокли и потянули ко дну. Не видела исказившихся лиц присутствующих, не слышала их криков, даже не заметила быстроходный катер, промчавшийся надо мной. Не оценила и мимолетной самодовольной улыбки Артёма, внезапно разбогатевшего на просторную двушку в центре столицы жилплощадь, доставшуюся мне от бабушки.